Глава 35 Девочка в кошачьей маске накинулась на Дэша, царапая его руки, ноги, живот. Он взвыл от прикосновения ее холодных острых ногтей, попытался отпихнуть ее, но она была сильнее. «Помоги!» — крикнул он Дилану, но тот все еще не мог оправиться от слабости, настигнувшей его у дверей. Вдруг рядом зазвучала тихая музыка, и все замерли. Драка прекратилась. Обернувшись, Дэш увидел, что Маркус стоит рядом и играет на губной гармошке, откуда у него гармошка, ту же мелодию, которую он и призрачный юный дирижер исполняли несколько минут назад. Сироты попятились от ребят. Они зажимали ладонями уши, словно этот новый звук причинял им боль. От этой песни Дэшу устало тепло и спокойно на душе, Но Дилана всего перекосило. Музыка явно была ему не по нутру. Зуми, сгорбившись, присела рядом с ним. «Она хочет ему помочь?» «Дилан, что случилось?» — завопил Дэш. «Сейчас!» — в ту же секунду крикнула Поппи. «Срывайте с них маски!» Она бросилась к детям в масках. Поппи сцепилась с Матильдой. Их руки переплелись. Каждая тянулась к шее противницы. «Дэш, пожалуйста, помоги мне!» пальцы Поппи коснулись края маски. Рэндольф прыгнул к ней. Адреналин вскипел в крови Дэша. Он бросился к дерущимся, застав Рэндольфа врасплох. «Есть!» — крикнул он, сорвав маску. Все остановилось. Замедлилось. Даже пыль повисла в воздухе. Казалось, теперь весь дом прислушивается к размеренной музыке Маркуса. Сорванные маски Матильды и Рендельфа лежали на полу. Матильда и Рэндольф выпрямились, открыв рты от удивления. В их широко распахнутых глазах читались надежда и страх, и в них был какой-то блеск, который Дэш мог назвать только жизнью. Затаив дыхание, он вновь перевёл взгляд на Дилана, который снова смотрел перед собой пустыми глазами. Дэш знал, что должен что-то сделать. «Ты был там». Дэш протянул руку, чтобы вытереть слезы брата, но делоно спустил жуткий вой и дэш от страха замер на месте. И тут комната погрузилась в темноту.